Яр синий Иванович этот вопрос решил? Нет, э нет. Нет. Что вы это? Позвольте, заволновался Геннадий Геннадич. Как это так? Решил? Тут, дорогой мой, партийные интересы выше. Тут, серебряный мой, вы единолично решать не вправе. Этот вопрос подлежит обсуждению. Как же так можно? Вы меня извините, Не извиню, золотой, не извиню, мой жемчужный. И никаких об этом не может быть разговоров. Помилуйте. Задето в высшие интересы партии. Cavend Consulus. Бой се консулов? Да. И заранее вам говорю, я не согласен. Вы нужны нам в комитете. Что же это будет? Сегодня уйдёте вы, завтра Арсений Иванович, послезавтра я. Ведь хочется всем? Кто же останется? Нет. Что вы? Разве так можно? Я бы предложил поставить этот вопрос на голосование, потирая тонкие руки, сухо сказал доктор Берг. Надеюсь, вы починитесь большинству, обратился он к Болотову. Болотов ничего не ответил. Неужели будут голосовать? Голосовать? Что? Жить мне или умереть? Эта мысль показалась такой смешной, нелепой и ни на что не похожей, что он даже не рассердился. Но уже доктор Берг считал голоса. Болотов не верил глазам. Так действительно комитет властен дозволить и запретить? Так действительно смерть и убийство решаются большинством голосов. Отстранив руку доктора Берга, он пристально гневно посмотрел на Арсения Ивановича. Вы меня извините, я сделаю так, как решил. Шутки кормили с шутки, засмеялся Арсений Иванович. Ни ушто не подчинитесь комитету. Нарушение дисциплины влечёт за собою, наставительно начал доктор Берг, но Болотов не дослушал. Не говоря более ни слова, он большими шагами вышел из комнаты. В полутёмном пустом коридоре его догнал смущённый Груздьев. Болотов круто повернулся на каблуках. И выгласовали Груздьев: "Конечно, а что Ничего. И хотя Груздев весь вечер молчал и был не по винен в голосовании, Болотов с непривычной нерассуждающей, внезапно вспыхнувшей злобой, изливая тоску своих сумрачных дней, начал горько упрекать его в лицемерии. Да вы да вы понимаете, что вы говорите? Понимаете, что вы сделали? Понимаете или нет? Почему товарищи умирают, а вы почему я живу? Или у нас нет стыда? Нет совести? Как вам не стыдно? Груздев робко пожал плечами. Его открытое, доброе, обиженное лицо покраснело. Он застенчиво улыбнулся. "Ну что вы всё это так? Да, что да?" Да ведь не в терроре же дело. Разве трудно погибнуть? Он покраснел ещё гуще. Вы мне верите, да? Но так вы знаете, есть другая работа. Она, пожалуй, ещё труднее. Пропаганда среди крестьян, среди рабочих, среди солдат, среди масс. Разве она не нужна? Разве только тот революционер, кто выходит с бомбой в руках, Кто дерётся на баррикадах? Разве я не служу революции? Разве мой труд не приносит пользы? Скажите мне, не приносит? Эх, Груздьев. Да ведь я не про то. А про что же? Послушайте Болотов, я вам скажу. Ну, Арсений Иванович, старик. На него не нужно сердиться. Ну, доктор Берг. Э, да что, доктор Берг? Вы меня знаете, да? Я не могу вас понять. Ведь террор — только средство, одно из многих хороших средств. Слава и честь тому, кто идет по этой дороге. Я не иду и не пойду. Слышите? Сознательно не пойду. Потому что дело не в том, умереть или нет. Дело в том, чтобы принести, возможно, большую пользу. Нас так мало. Так мало людей, которые знают, чего хотят, твёрдо знают. Для которых революция не только восстание, а глубокий идейный переворот. А вот вы уходите. Слушайте. Пойдём со мной к крестьянам в деревню. Там живая работа. Там не слова говорить. Груздьев замолчал и с несмелой надеждой заглянул в Болотова в глаза. Болотов усмехнулся. «Вы не понимаете меня. То, что вы делаете полезно, я всю жизнь свою это делал. Только... что только?» Болотов не ответил. Безнадежно махнув рукой, он побрел к себе в номер. В комнате еще долго, недоумевая, говорили о нем. «Он?»